Глава 13. Встреча семей. Не торопясь и не проявляя никаких эмоций, Нергал вошел в огромный просторный зал, переполненный дорогой мебелью, запахом мебели и людьми в строгих деловых костюмах. Встреча глав семей холду проходила в одном из фешенебельных зданий делового Нью-Йорка, и со стороны могло показаться, что с минуты на минуту начнется деловая конференция или научный симпозиум. Однако здесь была не конференция и не симпозиум, а много больше. Здесь решалось будущее семей, которые представлял Нергал. Двойные створчатые двери, через которые вошел Нергал, снаружи были покрыты деревянным орнаментом и позолотой, и выглядели, как и большинство дверей этого здания. Но бронированные и полностью звука- и воздухонепроницаемые, они полностью соответствовали другим охранным системам зала. Происходящее здесь было полностью защищено от любых систем слежения и прослушивания. Со входом Нергала в зале воцарилась тишина, и слышны были только звуки отодвигаемых кресел. Одетый в строгий серый костюм и полосатый галстук, Нергал, которого все еще признавали успаром России, скромно прошел на свое место за длинным столом из красного дерева, по дороге кивками отвечая на приветствие глав кланов. Еще сто лет назад кланов было около 50. То есть, приблизительно по одной семье, обосновавшейся в той или иной крупной стране. Только в США было пять семей, три семьи в Великобритании и, разумеется, семьи из России, бывшие в свое время самыми многочисленными. Сегодня времена изменились, и Нергал с грустью отмечал, что с каждым годом семей становится все меньше и многие могущественные кланы, правившие в свое время империями, исчезли. Если бы предыдущий Успара России в полной мере выполнил свои обязанности, сегодня все было бы по-другому. После двух с половиной тысяч лет напряженных поисков самая священная из реликвий народа Халду была найдена, и оставалось только тщательно выполнить все предписанные ритуалом обряды. И будь оно так, наинно был бы со своим народом уже сегодня, и в мире не было бы силы, способной даже помыслить бросить вызов потомкам Ану обосновавшимся в России светло-вдохновенным анунакам. Но Гамеш упустил дарованный шанс, когда Экураме уже был открыт настолько, что был виден даже многими Авдами – суеверным трепетом и испугом, лицезревшими висящую над Кремлем пирамиду. Увы, коварные колдуны Авд, наученные их демонами, сумели блокировать декурат, нарушив его связь с подконтрольными разумами и душами, а их демон разрушил ключ Экураме. Надменный Гомеш сумел просмотреть эти события, происходившие буквально у него под носом, в результате чего с таким трудом выстроенная система власти рассыпалась в считанные дни и все пошло прахом. Чувствуя на спине пристальные взгляды присутствующих, в полной тишине, нарушаемой только тихим поскрипыванием паркета, Нергал занял свое место за столом и жестом попросил глав семей продолжить заниматься обсуждением. Пока были не все в сборе, поэтому, не тратя понапрасну время, главы кланов тихо беседовали друг с другом, обсуждая предложенный накануне Нергалом план новых условий сосуществования. И судя по насытившей зал Ауре, план этот семьям пришелся по душе, и многие видели в плане Нергала надежду на возвращение былого могущества. Но главное во всем этом было то, что предварительно Нергал просил существенной помощи. В случае какого-то провала... Оказание этой помощи могло вызвать удар по другим семьям. К Нергалу было настороженное отношение, виной тому был старший брат его отца, Лурис. Главным принципом власти анунаков была тайна, ибо только тайна позволяла управлять Авдами незаметно, никогда не показываясь за кулис и действуя только посредством своих ручных кукол в высоких государственных креслах. Тем не менее полностью на марионеток было положиться нельзя и приходилось полностью жить в окружении афт, отслеживая их реакцию на события и настроения, то есть формируя подобие системы обратной связи. Для внешнего мира это были журналисты, артисты или так называемые диссиденты особого рода, собиравшие вокруг себя паству из наиболее интеллектуальных афт, оберегавшие этих афт от других пастухов и снимающих с них столь важную истинную информацию о ситуации. Одной из таких фигур и стал дядя Нергала, работавший в качестве журналиста Виктора Луи. Поначалу он проявил недюжинные способности и талант, но со временем непомерные амбиции подвигли его на демонстрацию своих полномочий и возможностей. Он посмел сам, без решения Успара и Совета, проводить встречи с представителями семей вне России. Страшным итогом его гипердеятельности стало привлечение внимания американских ФБРовцев к одной из семей в США. Там, в Америке, в силу системы, Такого контроля над спецслужбами, как в СССР, не было, и американским семьям пришлось принять страшное решение о ликвидации главы засвеченного клана. Над ФБР была своя упряжь, но средние боссы были вне контроля и могли раскрыть тайну. Одного они знали в лицо и поняли, что имеют дело с какой-то особой организацией. Остальное было только делом времени и техники. Сейчас ему, Нергалу. С трудом удалось не только смыть эту недобрую славу, но, если все удастся, договориться с семьями Запада. Обитавшие в России кланы всегда жили особняком. Они не так таились, чем и вызывали зависть и вражду западных семей. А когда они воздвигли на Красной площади Зиккурат, во многом повторявший функции главного святилища в закопанном в песках Вавилоне, когда они захватили сознание огромного народа, использовав древнюю магию, западные кланы были страшно испуганы. Нергал смотрел на них сейчас, тихо перешёптывавшихся, и ещё раз осознал, насколько они другие, слабые и нерешительные, боящиеся собственной тени. Ну да ладно, ему нужна была от них только небольшая помощь, обещание — прикрыть его в сложной ситуации. Сегодня он должен вырвать из них это обещание. Нахаш, маг, который гадал по звёздам, сказал, что это обещание обязательно нужно получить. Игра в поддавки Немного подыгрывая собеседнику И изображая некоторую заинтересованность войдан практически в течение часа Выслушивал умствование Григория Александровича Как представился ему этот марионеточный хозяин С первого взгляда было очевидно Что настоящий хозяин у этого всего другой Хозяин действительно умный И все еще могущественный А Григорий Александрович был не более чем толстоватый клоун призваны даже от как бы своих скрывать реальные фигуры. Бегство из России никак не отразилось на системе управления Халду, пережившей ни одно тысячелетие, ни один исход. Всегда и везде они правили тайно, ибо тайна была их главным щитом. Кто будет ненавидеть и искать людей, которых как будто бы нет, будут ненавидеть других, тех, кто официально как бы возглавляет государственную пирамиду. Такими официальными лицами были советские генсеки и их официальные преемники – президенты Россиянской Федерации. Были, признаться, странности и во времена Романовской империи. И сегодняшняя практика заключалась все в том же подходе управления из-за кулис, когда на первой роли выводились козлы для заклания, вроде этого Григория Александровича. Он был полный тупица и не мог даже грамотно провести вербовку, что ему, очевидно, и было поручено. Но кем и зачем, войдан понять пока не мог. Является ли это человек последним звеном видимой цепи или над ним есть кто-то еще, более старший по рангу в системе Халду, но не принадлежащий к их кругу? Ни войдан ни даже Надей сейчас не знали наверняка, сколько анунаков осталось в мире. У них уже к 2000 году были более чем серьезные проблемы с демографией. Об этом, конечно же, поведали Войдену не Халдеи в личной откровенной беседе, но о том свидетельствовали их кадровые движения. Если во времена расцвета СССР анунаков по подсчетам аналитиков было около 500, то сейчас их едва было более сотни, из которой три четверти были или пожилыми, или совсем уже пожилыми людьми. И такое их количество делало анунаков уязвимыми вдвойне. Хотя о приходе Войдена они знали много лет, в лицо его не знал никто ибо те, кто его видел, уже вряд ли могли что-то кому-то об этом рассказать. Голос тупицы вторгся в реальность. «Теперь, господин Николай, вы все знаете, и вы вольны или принять наше предложение, или отказаться, что я очень бы и не советовал». Наигранным отеческим тоном резюмировал Григорий Александрович свой рассказ. Рассказ сводился к туманным намекам на некие очень и очень могущественные силы, масштаб которых не могли помыслить даже сильные мира сего. Эти силы, конечно же, представлял никто иной, как он, Григорий Александрович. Ничего определенного, правда, он не только не говорил, но и, скорее всего, даже не знал. Как войдан понимал, в задачу собеседника не входило даже получение от него предварительного согласия работать на бывшую россиянскую номенклатуру, ибо аргументы этого клоуна – не впечатлили бы даже полного дебила. Наверняка за Войденом сейчас, как и в трюме, велось наблюдение, и грамотные психологи и физиономисты тщательно изучали его мимику, его реакцию на теле и на слова собеседника. И если он по-настоящему заинтересует их как объект вербовки, то тогда следующий разговор будет уже с настоящей фигурой. Возможно, слушающий сейчас его из-за стены, возможно, находящийся в нескольких десятках или сотнях морских миль отсюда. «Что ж, ваше предложение предельно понятно. Похоже, у меня нет выбора», – произнес с максимально доступной ему озабоченностью в голосе. Особо играть ему тут не приходилось, ибо он был действительно озабочен и просто словно рассуждал вслух. «Свой человек в Ябеде был, конечно же, необходим врагам России, и попытки вербовки одно время были, но всегда они или заканчивались ничем для вербовщиков, или раскрытием сети, которое этого вербовщика использовала. Методов для этого было достаточно. Но столь странная попытка вербовки, причем вербовки с предварительным похищением, вызывала у Войдена нехорошие мысли. Собственно, о такой возможности предупреждала еще Надей, предполагая, что анунаки попробуют использовать против ябеды те или иные психотехники, подобные методикам превращения людей в зомби. Даже самому верному и преданному соратнику, незнакомому со средствами защиты своего сознания, вполне можно было вложить в голову ту или иную программу, активируемую определенными информационными триггерами. И соратник, даже не подозревая об этом, стал бы подобной зомби-марионеткой, игрушкой в чужих руках. Угроза хозяина подтвердила самые нехорошие опасения Войдена. «Дорогой господин Николай, у вас на самом деле нет выбора». «Если бы вы только знали, сколько нам раз приходилось слышать разные слова про долг, честь и прочие глупости. Поверьте, нам совсем не трудно было бы доказать вам на практике, какие это все глупости. Мы сейчас в районе, буквально кишащим акулами, и мы знаем, что в эти воды может подойти ваша новая подлодка с вертолетами». «За мной?» — улыбнулся Войден. «А ведь он действительно знает о подлодке». «Знает», — подумал он. И про чип, вшитый в тело, тоже может знать. «Как бы за вами», — продолжал подставной хозяин. «Во всяком случае, ваши коллеги так думают. Но стоит нам выбросить вас за борт, что мы, поверьте, с легкостью сделаем, вас придется выуживать из желудков рыбок, разбросанных в многокилометровой квадрате Мексиканского залива. Яхта находится под американским флагом и является собственностью уважаемых США человека». Придя сюда и не найдя ни вас, ни ваших следов, ваши коллеги будут иметь очень серьезное объяснение с Вашингтоном. На этом основана ваша смелость. И да, и нет. Я же вам говорил, что мы очень могущественная организация. И у нас есть очень хорошие специалисты. Кстати, вы уже познакомились с доктором Кампанисом. Надо полагать, вашим бортовым палачом? Поинтересовался Войден. Ну что вы. Доктор компании с прекрасным специалистом в области операции на мозге. В России у него даже клиника была, он заслуженный врач. К счастью или к сожалению, непомерный научный энтузиазм толкнул его на проведение нескольких не очень обдуманных опытов, и нехорошие люди пытались его посадить по обвинению в убийствах с особой жестокостью. Мы взяли его под своё крыло и даже профинансировали некоторые его, честно говоря, немного вивисекторские проекты. Согласно его теории, поведения человека можно сильно скорректировать путём некоторых операций, использующих пересадки нервной ткани и фрагментов ДНК в особые участки мозга и позвоночника. Правда, из олигофрена гения не сделать, а вот из гения что-то попроще сделать он пробует. «У гения, надо полагать, никто разрешения не будет спрашивать». «Что делать, что делать, мой дорогой?» – вздохнул Григорий Александрович. Собственно, этот аспект гипотезы доктора Кампаниса как раз и напрягал некоторых правозащитников. На Западе, опять же, было много шума. Пришлось перебазировать доктора в Душанбе, где у него уже снова не было недостатка с опытным материалом. «К сожалению, после вашего переворота нам пришлось добрать его и оттуда, но не об этом речь. Видите тех молодых людей на террасе?» Войден повернул голову в сторону негров, стоящих под зарослями в катках и напряженно его рассматривающих. «Да, теперь вижу. Честно говоря, даже сразу их не заметил». «Джон!» – позвал хозяин. По первому зову хозяина один из чернокожих мгновенно двинулся в зал, и даже Войден, видевший немало хороших бойцов, поразился, с какой грацией негр это делает. В нем было килограмм 150, но в движении этого не чувствовалось. Он не шел, а мягко ступая, словно перетекал из одного положения в другое, пока молча не остановился перед столом позвавшего. «Хорош! Хорош, не правда ли?» – восхищенно пробормотал Григорий Александрович. «Он даже идёт, как пантера под джунгелем. Не находите?» «Не знаю», – пожал плечами Войден. Эти ребята на террасе ему сразу не понравились. А сейчас, посмотрев пустые, ничего не выражающие глаза негра, Войден понял, что они не нравятся ему ещё больше. «Перед вами, господин Николай, венец творения нашего доктора Кампаниса. Часть участков его мозга заморожена, а часть доменена нервной тканью пантеры». В него, по мнению компаница, его трудами перешел дух пантеры. В результате получился очень хороший исполнитель с потрясающими физическими возможностями. «Джон, покажи нам, что ты умеешь», – мягко приказал хозяин, указав на красивую кованную кочергу, прислоненную к выложенному малахитам камину. Негр молча взял кусок железа, и, как подумал Войден, он сейчас будет его гнуть – что было бы не непросто даже для мужчины с таким ростом и массой. Но вместо этого чернокожий сделал движение, удивившее даже Войдена. Обхватив металл огромными кистями, негр как бумажную веревку порвал двухсантиметровый стальной стержень. «Джон, теперь ты свободен», — сказал довольной демонстрацией хозяин. «Теперь иди на свое место и выполняй свой долг, как ты делал это и раньше». Негр, сохраняя абсолютно бессмысленное выражение лица, молча повернулся и вернулся на свое место. «Ну как?» — поинтересовался хозяин. «Впечатляет. А что?» «Вас впечатлит еще больше, когда вы узнаете, кто на самом деле эти...» Григорий Александрович помедлил. «Люди. Не понимаю». войдан действительно не совсем понимал, что имеет в виду собеседник. Психика показанного ему человека действительно была сильно искаженная, равно как было очевидно и более грубое вмешательство в его нервную и мышечную систему. Позвольте представить вам, Николай, господина Сэмюэля Ли. Два года назад он, будучи тогда еще агентом ЦРУ, сунул свой нос куда не положено. Господин Сэм и его коллега, господин Майк, решили нас немножко шантажировать – «Мол, если вы не заплатите нам кругленькую сумму, то данные в вашем местонахождении будут переданы в Россию». Как видите, доктор Кампанис немного усовершенствовал этого черномазого, наделив его поистине нечеловеческими физическими возможностями. И собачьей преданностью, конечно же. А что стало с Майком? «Вы меня удивляете, господин Николай. Неужели непонятно? Мы решили не разлучать агентов, и теперь они вместе внимательно следят, чтобы вы вели себя правильно. Поверьте, не успеете вы шаг сделать без моего ведома, эти люди порвут вас, как обезьяна рвет газету». «Охотно верю», — улыбнулся Войден. «И что дальше?» «Дальше, господин Николай, нам нужно ваше искреннее согласие работать с нами». Доктор наделит вас просто невероятными физическими возможностями, замедлит старение и значительно увеличит другие присущие вам функции. Но не будет отнимать ваш разум, если этот разум будет с нами. Мы позволим нашему флоту вас освободить, и вы вернетесь к себе, и, уверяю, никто не заметит, что с вами что-то не так. В противном случае мы отдадим вас господину Кампанису. И после получения от вас всей интересующей нас информации вы ненадолго станете его подопытным. Потом, конечно же, будут море и акулы. Как вам такая перспектива?» «Действительно плохая перспектива», — согласился Войден. «Но каковы будут ваши гарантии для себя? Как вы намерены меня контролировать? Что, если я вернусь в Москву и расскажу коллегам все, как было?» «Не беспокойтесь на этот счет». «У нас уже много лет существует особая технология, позволяющая не беспокоиться о таких поступках наших агентов. Вы не поверите, но несколько очень важных лиц бывшей Российской Федерации прошли через опытные руки господина Кампаниса. Все замечательно сработало». «Что ж, решение вы от меня требуете непростое». Войден изобразил максимально расстроенное и задумчивое лицо. «И, похоже, я должен принять его быстро». Не сразу и не в этом кабинете. як сейчас сделает порядка 30 утлов, и мы будем в водах, которые Соединенные Штаты считают своими. Пока корабли пройдут оставшийся отрезок, пока будут улажены все формальности с Вашингтоном и Пентагоном, пройдет достаточно много времени, чтобы успеть переправить вас отсюда в случае вашего согласия или несогласия. В любом случае, у нас есть к вам много вопросов. Для тщательных ответов, на которые доктор Кампанис не располагает необходимым оборудованием. Закончив фразу, Григорий Александрович нажал кнопку звонка, и тотчас в зале появился приветший сюда Войда человек. «Петрович», — обратился к нему хозяин, — «отведите нашего гостя в одну из пустых кают». И будьте с ним поласковее Поласковее с ним будьте Если он парень не глупый А я вижу, что не глупый Он примет правильное решение Правильное, Николай Войден молча улыбнулся